Множество женщин побывало в Ингиене. Эженидош, которая все еще играла даму с камелиями Дюма-сына, но отнюдь не пренебрегала Дюма-отцом. Очаровательная Эммэ Декле, с бархатными глазами, за которой Дюма-отец ухаживал в Неаполе, где она играла в пьесах Дюма-сына. Красивая дебютантка Бланш Пирсон. великолепная трагическая актриса Агач. Ее настоящее имя — Леонида Шарвен, но она взяла себе библейский псевдоним, чтобы походить на Рошель. Эстер Гимон — львица с хриплым рыком, и Олимпия Одуар, падавшая в обморок в самый неподходящий момент. Напрасно сеньора Гордоза несла караул. — Один женщина! — кричала она, когда вторгалась очередная нарушительница покоя.